Глава 5 Поиск. Воспользовавшись теплой погодой, Олег рассадил бойцов на чистку оружия не в специально отведенной для этого палатке, а сразу же за ней на улице, в недавно оборудованной тропы разведчика. Рассевшись на коврики и выложив оружие на расстеленный плащ палатки, бойцы принялись за чистку. Кузнецов специально сел немного в стороне, чтобы видеть каждого и вместе с тем побыть немного наедине со своими мыслями». Раздавшийся со стороны разведчиков смех вывел его из задумчивого состояния. Он поднял взгляд и увидел, что большая часть группы расселась вокруг Димарика, а тот что-то им с воодушевлением рассказывал. Олег невольно прислушался. «А мы с отцом зимой из леса не вылазим, то за зайцем, то за лесой. По пяток патронов возьмем и на охоту». «А что патронов так мало? Патронташа, что ли, нет?» С легкой издевкой в голосе спросил снайпер Ясиков. «Почему нет? Есть!» Даже как-то обиженно возразил Маркитанов. «А зачем нам больше? Мы с отцом хорошо стреляем. Пару-тройку зайцев подстрелим и домой. Солить нам их, что ли? Ты еще скажи, что белку в глаз стрелял!» Ясиков, похоже, сегодня был не в духе. Маркитанов повернулся в его сторону. Смерил снайпера с ног до головы своим пронзительным взглядом и выдал «Белку в глаз! Запросто!» После чего Демарик сделал паузу и довольно улыбнулся «Какая-никакая дробинка, а попадет!» Мгновение тишины и всеобщий хохот. Клоун с какой-то непонятной для себя теплотой подумал Кузнецов и вновь погрузился в свои мысли. Полтора месяца командировки остались позади, а ничем особенным, пока отличиться ему не удалось. И хотя Олег не слишком надеялся совершить что-то уж слишком выдающееся, но заслужить свой орден хотелось. Так что на базе в бой Кузнецов рвался, не было желания только подлететь на мине и оставить свою лапку где-нибудь в горах Ичкерии. Мины, пожалуй, были единственным, чего он опасался на этой войне. Нельзя сказать, чтобы Олег слишком уж их боялся, но каждый раз, когда им на пути попадались разбросанные гени попадя по ФМК или расставленные на пути замыкатели, у него в груди невольно что-то съеживалось, хотелось стать меньше и невесомее. Слава богу, четвертой группы первой роты пока везло, и не о результатах речь. Хотя, кроме убитых боевиков, агентура дала подтверждение трех трупов с хроно с продовольствием тайника с боеприпасами, имелся еще и большой объем разведданных о собственных потерях. Если не считать временно выбывшего из строя с разрывом связок Щукина, у Кузнецова их не было. Увы, в большинстве групп подобным везением похвастаться не могли. И опять же, зачастую результаты их боевой деятельности были весьма впечатляющими. Многие превосходили результаты Олега и по уничтоженным боевикам, и по обнаруженным тайникам, но редко кому удалось избежать подрывов и ранений личного состава. Особенно не везло в соседней роде. В первой группе подрыв, в четвертой — раненый, в третьей — два подрыва, во второй — подрыв и два раненых. Один из них — тяжелый. Олег надеялся, что ему и дальше будет вести, но уверенности в этом не было. Он закончил чистить свой автомат. Отложил его в сторону и обратился к завершающим чистку разведчикам. Еще раз напоминаю, командиры отделений проверяют оружие на наличие загрязнений. После этого оружие предоставляется мне. Если я обнаруживаю гарь, то чистит его уже командир отделения. Ясно? Вопросы есть? Вопросов не было. Очистка продлилась еще на добрых полчаса. После того, как оружие... Было осмотрено придирчивым командирским взглядом и сдано в комнату. Кузнецов дал своим бойцам разрешение на отдых. Но отдыха в смысле сна не получилось. Соседняя рота предложила с легкой руки замполита майора Бакланова провести мини-турнир по мини-футболу. Две команды одной роты играют с двумя командами другой роты. А те, кто набрали наибольшее количество очков соответственно, и играют в финал. Предложение было принято, и началась игра. По общей договоренности, в качестве приза, проигравшие покупали команде победителей для личного состава две упаковки сока, для офицеров и прапорщиков упаковку пива. Договор был скреплен крепким рукопожатием командиров рот, и игра началась. Увы, турниры не проиграли, то ли сказалось накопившаяся, И все еще не исчезнувшая усталость. Соседи пришли с БЗ на одни сутки раньше. То ли команда второй роты действительно оказалась сильнее. Во всяком случае, в финале команд первой роты не было. Малость поругавшись на не сумевших добиться победы бойцов и немного посетовав по поводу упущенного приза, офицеры разошлись по палаткам. О том, что еще предстояло покупать соседям ящик спиртного, как-то не думалось. Носок бойцы будут сбрасываться сами, а пиво все равно собирались пить вместе. Так что на самом деле проигрышу никто не огорчился, а зрелище получилось. Так что выигрыши остались все. Вечерняя поверка уже прошла. До предписанного уставом отбоя оставалось еще 40 минут. Но, как назло, вырубился дизель, и теперь вся палатка потонула в темноте. Кто-то достал фонарики, кто-то зажег специально для этого случая приготовленные свечи. Естественно, ни о каком DVD не было и речи. Вот в соседней роте у контрактников был портативный DVD-проигрыватель, работающий от аккумуляторов, и им эти отключения были по барабану. Димарик соседям даже немного позавидовал и от нечего делать стал перебирать содержимое своего рюкзака. Вынул и положил на кровать дополнительные не помещавшиеся в разгрузке ленты, десятка полтора оставшихся от предыдущих пайков пакетиков чая, порванную в нескольких местах клеенку, аккуратно сложенную плащ-палатку, теплый свитер и синтепоновые штаны, две пары носков, четыре запасных батарейки к фонарику, старый с разбитым стеклом компас, три пачки галет, скрученные сложенные в пакет сапоги-чулки. «Дим!» А зачем ты постоянно таскаешь их с собой? Гудин, лениво потянувшись, сел на своих нарах и ткнул пальцем в лежавшие на спальнике чулки. Ну, -у -у -у -у", неопределенно протянул маркитанов и пожал плечами. Сыро там, например, будет. Или что еще? Река разольется!» Понял, не дурак. В чем-то ты, конечно, прав. Но таскать их с собой все время? Гудин покачал головой. Нафиг-нафиг. А потом продолжил. — Это только в кино герой нечего делать залазит в воду, а потом в мокрой одежде и, главное, в обуви, вершит великие деяния. — Придурки! У нас каждый идиот знает. Всегда, когда есть возможность, лучше раздеться, а перейдя в водную преграду, одеться вновь. — Угу! — думая о чем-то своем, — согласился Димарик. Затем поднялся, прошел к выходу. Выйдя на улицу, вытряхнул из рюкзака скопившиеся там крошки. Чем вызвал недовольный взгляд, стоявшего под грибком дневального, и, вернувшись на свое место, стал складывать вынутые пожитки обратно. Пакетики чая, галеты и носки положил в боковой кармашек. На самое дно Эрерки сунул старый трехметровый кусок полиэтиленовой пленки, скрученные чулки с таймя, чтобы удобнее было достать. Поставил с правого бока эрерки, слева от них упихал свитер штаны. На все это положил сложенную несколько раз плащ-палатку и уже поверху разложил четыре пулеметных ленты. — Вот и все! Маркитанов довольно потер руками. Теперь остается только уложить пайки, и можно топать. — А ты уже на БЗ собрался! — заметил, усмехнувшись, Гудин. И, встав на пол, начал неторопливо раздеваться. — Ну, так послезавтра и выходим! Димарик подхватил рюкзак и, прогнувшись назад, сунул его чуть дальше из изголовья с чего ты взял недоверчиво покосился на димарика гудин да мне пацаны со штаба сказали ответил маркетанов имея в виду штабных писарей влада говоркова и сеньку ерохина а ну раз так покорно согласился виктор писари обычно знали о планах вышестоящего начальства больше офицеров группников эй чья зажигалка Из тьмы нижнего яруса Нар выглянуло едва угадываемое лицо Киселева. — Если работает, то моя! — отозвался Маркетанов. В темноте вспыхнула оранжевая вспышка. — Ну, вот видишь! Димарий лениво потянулся и вытянул вперед руку. Сапер взглянул по сторонам. Других претендентов на средоточие искрометного огня не было. — Держи! Еще не спавшие разведчики видели как в ярком свете свечей, сверкнула оранжевая искра. Квадратик зажигалки, миновав подставляемую ладонь, шлепнулся на деревянную поверхность пола и залетел куда-то под нары. — ч подать не мог? — обиженно засопел огорченный произошедшим Димарик. Я думал, ты поймаешь! Сапер не считал себя чем-то обязанным. — Не поймал, значит, виноват сам. — Вот, теперь ищи из-за тебя! — недовольно буркнув. Маркитанов свесил ноги на пол, влез в резиновые армейские тапочки и совсем по-стариковски кряхтя полез под нары. Мгновение спустя оттуда стали вылетать сумки, пакеты, завернутые в полиэтиленовую пленку быка. «Эй, эй, ты чё творишь?» — завопили сразу с двух сторон, недовольные его действиями сослуживцы. «Во, нашел!» — не обращая на них никакого внимания. Возвестив улыбающийся во все свое широкое лицо Димарик. Сунув найденную зажигалку в карман, он все таким же кидательно-поступательным способом отправил шмотки обратно под нары и, донялься довольный, водрузился на свое место. Кто-то безлобно ругнулся, кто-то хихикнул, отпустив по поводу маркитанова какую-то никем не услышанную шутку. Но Дневальный погасил свечи и через некоторое время... В палатке наступила тишина, лишь изредка прерываемая чьим-то бессвязным бормотанием, шуршанием спальников и тихими, почти неслышными вздохами. Кто вздыхал и что происходило в душе вздыхавшего, так и осталось тайной. Одимарик лежал, закрыв глаза, и все думал по поводу отправленного сегодня представления к медали Суворова, и на душе у него становилось светло и радостно. Нет, он никогда не гнался за наградами, может отчасти поэтому, в дни, когда Маркетанов появлялся на людях при параде, на его груди, кроме министерской подлости, других знаков отличия не было. Конечно, может быть где-то на закорках сознания ему и раньше хотелось получить орден или хотя бы боевую медаль, но это где-то, как-то потом, под конец войны, когда последний контракт и к родителям в деревню. Он рассуждал именно так, и как все просто тянул боевую лямку. Правда, тянул ее Димарик уже четвертый год и всерьез собирался пробыть на войне еще три, так чтобы значить всего семь, и чтобы сразу на пенсию. Рюские, хорошие войны! Хан задумчиво посмотрел в потолок, врытого глубоко в землю с хрона. Ты зря кривишься. Нельзя недооценивать собственного врага. Так что же мешает победить нас их силой и техникой? Нас так мало. О, ты ошибаешься. У русских слишком много врагов, чтобы одержать победу. Их враги. Взять до... во что бы ты ни стало. И инструкции, инструкции, инструкции, которые почему-то выполняются. Все до одной. Кроме тех, которые действительно нужно выполнять. И еще. Самый главный враг русской армии. Вбитый в кровь и мозг постулат. Всякая инициатива в армии наказуема. Хм, что я тебе скажу, Аслан, если ты предпринял дерзкую вылазку, она не удалась, и в результате у тебя погибли люди. Я скажу, на то была воля Аллаха. А что случится, если русский офицер сделает то же самое и с тем же результатом? Я не говорю о тех случаях, когда он допустил глупость, я не говорю о тех сражениях, в которых их генералы выстилают солдатскими телами, кровавую и мостовую. Я говорю о предпринятых им дерзких, но неудачных действиях. Что с ним будет? Правильно, в лучшем случае его накажут так, что на всю жизнь отобьют охоту проявлять эту самую инициативу. А командир безграмотной инициативы – это уже половина война. Боясь закона иногда бывает хуже боязни врага. Только запомни, нельзя прежде времени злить русских по-настоящему. Если русские впитают в себя безрассудную ненависть, Остановить их уже не сможет никто. Но они, слава Аллаху, постепенно забывают о собственной силе. Попомни мои слова. Наступит день, когда их дети станут рабами наших детей». Говоря это, хан все больше и больше распалялся. Губы начали дрожать, а в глазах сверкала неприкрытая ненависть. «Урюськи, не должно быть будущего. Их вообще не должно быть. Мы — войны». Должны поднимать дух нашего народа, а наши женщины рожать как можно больше детей. А этих русских собак с каждым годом становится все меньше и меньше. И наступит час, наш час, когда мы придем в их дома. Кто станет сопротивляться, мы вырежем. Радуев выхватил из ножен кинжал и провел он близ своего горла. «Мы вырежем всех стариков и старух, оставим лишь молодых женщин и детей». Он усмехнулся. «Нам еще выйдут нужны рабы и подстилки на ночь!» Он снова усмехнулся и, похоже, посчитав, что сказал все, умолк. На очередное БЗ вновь выходили ночью, скрытно перешли речушку и по крутому подъему начали движение в сторону позиций, засевших высоко на горе морпехов. Предыдущие двое суток шел дождь, Ручей, отделяющий село от позиций морских пехотинцев, разлившись, превратился в довольно бурный поток, и преодолевали его долго, раздеваясь на одном берегу до пояса, а затем переходя в брод, и ежась от неполетнему холодно-ледяной воды. Так что вначале было мерзко, зябко, даже холодно, но по мере подъема стало приходить тепло, ближе к середине горы, пробившись, выступившим на спине потом когда же разведчики входили на вершину, потом начало уже заливать глаза. Шедший первым Киселев, не выходя из кустов, запустил в небеса ракету, но по существовавшей договоренности не зеленую, как было обычно принято, а белую, как таблицы сигналов. Вот только отвечать на нее морпехи не спешили, да и согласно все той же договоренности были и не должны. Обмен энным количеством ракет дал бы вражеской агентуре хорошую почву для размышлений, и к какому они после этого пришли бы выводу, догадаться было бы нетрудно. а так одна белая сигналка вполне могла быть принята за обычную осветиловку, на которую никто не обратит особого внимания. Выжда время для того, чтобы яркая белая звездочка на небе расплавилась в едва заметно летящую к земле точку, киселёв вышел из кустов и дождавшись, когда за ним потянутся другие, Уверенно зашагал в направлении позиций морских самоходчиков. Фигура высунувшегося над бруствером часового отчетливо просматривалась на фоне все еще не до конца потемневшего неба. — Стой, кто идет? — бодро окликнул часовой приближающихся к нему спецназовцев. — Это мы, кошки, назад ползем! — хотел сказать Киселев, но в последний момент передумал и ответил привычно. — Свои! а А-а-а! Протянул заранее предупрежденный морпех, и его голова скрылась за чертой ночи. Похоже, он, выполнив свой долг встречающего, смылся, а засмотревшийся на расплывающуюся контуру самоходки Киселев, поскользнулся и едва не упал в размешанную гусеницами грязь. «Черт!» — громко выругался он, и с удовольствием, используя имеющуюся пока возможность не соблюдать звукомаскировку и при этом не боясь получить втык, от идущего позади Ротного, тем более, что тот, как оказалось, был совсем рядом. «Посторонись!» Гордеев положил руку Киселева на плечо и, дождавшись, когда он примет чуть в сторону, ловко обошел его и пошел первым. В отличие от сапера, Ротный бывал здесь не раз и неплохо знал морпеховские позиции.